Берегиня. Как быть настоящей женщиной. Аннотация. Книга написана про женщин и для женщин. Это некий путеводитель по основным и очень важным женским аспектам. В книге даны рекомендации, как отыскать в себе себя, свою внутреннюю берегиню, как жить в гармонии с собой и окружающим миром. Введение. Чудесная книга Конституции Российской Федерации. Прочитала, задумалась. Хорошо написано. Статья 17, пункт 1. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Статья 19, пункт 3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации. Статья двадцатая, пункт первый. Каждый имеет право на жизнь. Статья двадцать первая, пункт первый. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. Статья двадцать девятое, пункт третий. Никто не может быть принуждён к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. Только вот не написано, как всем этим пользоваться женщине. Хотя чего греха таить, сами мы, сами себя приносим жертву детям, кладём себя на алтаре любви к мужу, не отстаиваем свою точку зрения в споре с родителями. Тот никакая конституция не поможет, пока сами не установим границы своей собственной личной свободы. Свою личное пространство я начала отвоевывать совсем недавно. Да-да, именно отвоевывать, потому что сама растворилась в ребёнке и его делах, не спорила с родителями и личной жизнью не занималась. Близкие, соответственно, такой бунт и лозунги протеста приняли в штыки. А ведь я сама позволила сесть всем мне на шею и помыкать мной сама, никто другой. Обстоятельства тоже ни при чем, хотя отговоркой про обстоятельства я нередко пользовалась в разговоре с подругами. Хорошая отговорка, скажу я вам. Долго я ее прикрывалась, пока не поняла, что это тупиковая ветвь развития меня самой. Пересмотрела свои обстоятельства. и сделала вывод, что не такие они уж и плохие, и из них можно извлечь выгоду и пользу. А еще я поняла, что никакая я не серва и не хочу ей быть. Много книжек на эту тему прочитала, но мне они не подходят. Я искала свой путь, путь, как стать настоящей женщиной, любимой и счастливой, мамой и женой. хорошей дочерью и женой настоящей это значит быть собой и никаких других вариантов верю что я нашла свой путь все свои наблюдения информацию я систематизировала в этой книге очень хочу чтобы вам это пригодилось и пошло на пользу знаете одно ваши близкие не обязаны меняться ради вас но когда вы меняетесь меняется все вокруг, изменения будут происходить постепенно и менее болезненно для окружающих. Правда могут быть взрывы непонимания, к этому нужно относиться философски и спокойно. Также в конце каждой главы дарю вам сама исполняющиеся сказки. Сказка терапия это одно из направлений в психологии, она направлена на работу с подсознанием. Это не простые сказки. Каждый из них несёт в себе огромный смысл и мудрость. При прочитывании этих волшебных сказок у каждого человека снимается напряжение и стресс, а также снимаются блокировки и зажимы. Процесс происходит сам, спокойно и комфортно. Сказка может ответить на волнующие вас вопросы, может помочь по-другому посмотреть на ситуацию. а может помочь взглянуть на себя со стороны этот чудесный мир сказки заставляет поверить в себя и даёт надежду надежда есть в каждом просто иногда она спит а иногда мы её просто не слышим я не буду описывать каждую из сказок и для какой конкретной задачи она писалась я считаю что сказка универсальна и над каждой стоит задуматься каждый оставит след в душе, поможет сделать правильные выводы, поможет разобраться с внутренним конфликтом. Если какая-то сказка вас не зацепила, ничего страшного, значит она не ваша. Отложите её в сторону. Сказка ложь, да в ней намёк, добрым девицам урок. Эту поговорку каждый знает с пелёнок. В взрослой жизни стало как-то не до сказок, не правда ли? Взрослая жизнь далеко не сказка. Не беда. Мы будем сами делать свою жизнь сказочной, такой, какой мы хотим её видеть. Удачи вам на вашем пути.